Глава сорок первая Я вышла из комнаты отца и села на кресло, стоящее недалеко от его двери. Просто не знала, куда идти дальше. Окна коридора, где я сидела, выходили на бывший парадный подъезд, сейчас совершенно заброшенный. Тихонько сгущались за окном ранние сумерки, как незаметно пролетел день. Так задумалась, что даже не увидела, откуда именно вышел Гомира. Калина фон Крейг «Разрешите предложить вам руку?» «Ужин я попросила сегодня подать пораньше. Ваш муж сейчас ждёт нас в обеденном зале». Я поколебалась, но не решилась на открытый конфликт. Оперлась на подставленный локоть, и он провёл меня в другую часть дома. По пути мы оба молчали. Зал, когда-то величественный и роскошный, выглядел просто жалко. Его чистота только подчёркивала отсутствие ремонта, и в трещинах стен... И в чистых, но ветхих шторах было что-то жалкое и умирающее. Ригер и ещё один молодой высокий мужчина сидели у мраморного камина с треснувшей доской, где просто для уюта горел крошечный огонёк, и о чём-то беседовали. Тем необычнее смотрелся накрытый на четверых стол под алой скатертью, большой дорогой ковёр, на котором поставили резные мягкие стулья, обтянутые бархатом, новые стулья. Сервировка отличалась элегантностью, и сервис явно тоже был новый. Всё это напрягало меня, так как платить за эту ненужную роскошь придётся из моего кармана. "Знакомьтесь, Шталькрейк. А это Денус Нейт, управляющий вашего отца". Мужчина поклонился мне ниже, чем дворянин, но не так низко, как слуги. Я не представляла, что и как ему сказать. Мне не слишком был понятен его социальный статус. Поэтому я просто кивнула, и Гамиро Терванк проводил меня к столу. Прислуживал нам лакей в простой зелёной ливрее без знаков отличия. Блюда были довольно простые, но свежие и сытные. Когда принесли горячее, Гамиро сказал: "Вступай, Векс. Дальше мы сами справимся". Векс поклонился и вышел. Ригер фон Крейк: "Я приношу вам свои извинения за то, что распоряжаюсь в доме, но думаю, нам стоит сейчас поговорить без слуг и прояснить ситуацию". Мне, что примечательно, никаких извинений никто не приносил. Наши семьи, мою и вашу жены, связывают очень дальнее родство, и, не скрою, брак был бы обоюдно выгоден нам. Но раз уж так случилось, что вашу жену сочли погибшей, ваш отец, Штальк Рейк...» Гомира смотрел теперь прямо мне в глаза. «Высокородный Хардус фон Райзен, Прислал мне письмо и пригласил сюда. Он хотел оставить мне титул. Я понимаю, как это всё неловко выглядит сейчас, но поверьте, я искренне рад, что вы живы. Разумеется, раз за дядей есть кому приглядеть теперь, то через неделю или полторы я отправлюсь домой. Всё зависит от того, когда в порт вернётся мой корабль. Меня известят. Ригер, не который время молчал, потом спросил: Судя по всему, ты, Арванк, вам пришлось потратить на дом некрутую сумму. Не откажите в любезности составить счёт. Мы оплатим его. Шталькрейк. Не стоит оскорблять меня, подозревая в мелочности. От злости у Гамира раздулись ноздри, но он старательно и медленно выговаривал слова. Своего родственника, пусть и очень дальнего, я застал в неподобающих условиях и сделал всё, что мог. Сейчас эта обязанность перейдёт к вам, но это не значит, что я буду как торгаш высчитывать, сколько и за что мне должны. Помощь это помощь, а не торговля. Всё это время Ригер внимательно смотрел в лицо Гамиру. Мне сбоку был виден только его профиль, но оказалось, что злит лицо он по-настоящему. Ригер кивнул головой. Гамиру Тэрванг, приношу вам свои извинения. Ужин был продолжен в полном молчании. Комнаты, которые нам с Иригорм наспех приготовили, также были чисты, но требовали ремонта. Нита суетливо раскладывала вещи на пустых полках гардеробной. Я плотнее прикрыла дверь. Не то чтобы я ей не доверяла, но лучше никому не знать лишнего. Старый выскобленный стол, что поставили к нам в комнату, вполне мог служить когда-то на кухне, а кресло с потёртой обивкой Явно достались из какого-то хранилища. Обстановка была явно с миру по нитке. Думаю, и дорогой ковёр, и кресла, и бельё в комнате отца оплачены этим самым родственничком. Мы с мужем сидели у стола, пили чай и обсуждали, как и где будем жить дальше. Ригер, скажи, у тебя такой же дом? Нет, Калина. Гораздо проще и старше. У меня не дом, а маленький старинный замок. А этот дом лет сто назад был роскошным дворцом. Я всё тянула и откладывала главную тему — что делать. Я уже прекрасно понимала, что не смогу оставить в одиночестве старика, пусть и капризного, но больного. Нет, я не сошла с ума и не стала вдруг считать его родным отцом. Скорее, я относилась к нему как к дальнему родственнику, которого не могу бросить. Просто не могу, и всё. Наконец, я собралась с духом. Ригер. «Я не смогу поехать с тобой, и я не знаю, что делать, но бросить Хардуса фон Райзена...» Ригер, кажется, удивился. «Калина, я понимаю, что ситуация сложная, но мне и в голову не пришло бы настаивать на отъезде». «Да? Ну, хорошо. Но как мы будем здесь жить? Чем заниматься?» «Я разговаривал с управляющим сегодня. Твоему отцу осталось очень мало». К сожалению, у него всё чаще случаются приступы боли в сердце. Лекарь прописал ему успокаивающие микстуры, но часто его просто невозможно заставить принять лекарство. Кстати, а откуда взялся этот управляющий? Насколько я понял, его нанял твой кузен по рекомендации отца. Думаю, завтра мы пригласим управляющего и поговорим с ним. Нужно разобраться, сколько прислуги в доме, кто и на каких условиях нанят. Я так понимаю, что оба лакея и кухарка и пара горничных все на содержании у твоего кузена, так же как и сиделка. Как ты думаешь, почему он отказался от денег? Калина, я понимаю твою неприязнь к нему как к жениху, и от него надо сказать тоже не в восторге. Но он приехал сюда в поместье попросби твоего отца и помог ему чем смог. А смог деньгами, сиделкой и лекарем. Я долго сегодня разговаривал с Тернейтом, пока ждал тебя. Когда кузен нанял Тернейта, в доме оставалась только семейная пара слуг стариков и одна крошечная жилая комната. Нищета была такая, что лекаря оплатить не могли. Этот кузен, получив от твоего отца письмо в Королевский архив, спокойно мог съехать в хорошую гостиницу и дожидаться ответа там. Он же остановился в доме и значительно улучшил быт и питание. Более того, положил небольшую сумму на счёт старых слуг, которым давно пора было перебраться в дом к детям. Он поступил очень порядочно. Почему-то меня эта мысль просто взорвала. Я не понимала, как? Ну как в одном человеке может уживаться рабовладелец и нормальный парень, который просто из жалости нянчился с больным стариком? Я встала и начала ходить по комнате. Мне просто не сиделось на месте. Калина, я не понимаю, почему ты нервничаешь. Но ну, возможно, что он тебе неприятен, но он ничего плохого не сделал, а через неделю и вообще уберётся отсюда. В конце концов, ты должна быть ему просто благодарна за Благодарна? Я аж зашипела от раздражения. Я должна быть благодарна уроду, чьи свинарники чистила почти 2 года, а больше я ничего ему не должна. Ты хочешь сказать, да, Ригер? Да. Именно это я и хочу сказать. Он тебя узнал? Он никогда меня в глаза не видел. Да и я его видела только один раз. Господа не ходят в свинарник, Кригер. Прости, но ты никогда не рассказывала о том времени. Потерпи, Калина. Поверь, я всё понимаю, но отказать ему сейчас от дома Верхней благодарности, слуги непременно начнут болтать. Но как в нём это уживается? Всё просто, Калина. Твой отец, высокородный, так же, как и ты. Успокойся. Хочешь, я прикажу подать тебе вина? Ты ляжешь спать, и время ожидания его отъезда сократится на 1 день.